Мужчина и женщина, найди десять отличий. Русская женщина знает о русском мужчине всё. Иногда она не хочет верить в какие-то вещи, но только потому, что ей так проще жить. Так и живет. Женщины не знают, что русский мужчина способен сделать в десять раз больше, чем он делает. Но для этого ему нужны экстраординарные обстоятельства. Если женщина – экстраординарное обстоятельство, у него многое получится. Женщина думает, что современного русского мужчину интересует секс. На самом деле, 9 из 10 современных русских мужчин не интересует ничего. По крайней мере, ничего стоящего, Среди их интересов точно нет. Главные жизненные интересы современного русского мужчины в лучшем случае могут пройти по разряду дурных привычек. Хотя, когда женщина думает, что если мужчину критиковать, в России существует для этого меткое слово «пилить», он станет лучше. Женщина ошибается. Недавно выяснилось, что пословица «пилит сук, на котором сидит» посвящена ровно вышеназванной ситуации. «Если тебе не нравится сук, женщина, не сиди, пересядь на соседний он такой же деревянный». «Но я хотела сделать нам обоим лучше. Спасибо, мне и так было хорошо». «Откуда ты знаешь, как тебе хорошо?» Женщина думает, что современного русского мужчину не интересуют дети. «На самом деле...» Собственные дети едва ли не единственное, что его может всерьез заинтересовать. Просто для этого он должен сначала стать мужчиной. Женщина думает, что мужчина умнее ее. И она права. Но если мужчина думает о себе, что он умнее женщины, он заблуждается. Такой вот парадокс. Смысл парадокса прост. Мужчина обращен к большему, женщина к меньшему. Если мужчина обращен к большему, у него нет времени всерьез рассуждать о том, насколько он умней женщины. Если же он обращен к меньшему и конкурирует с женщиной, то какой он мужчина? Пусть запишется в женский бокс и конкурирует там. Женщина думала, что феминизм поможет ей победить мужчину. На самом деле феминизм всего лишь в очередной раз установил мужчину в качестве точки отсчета. Нелепость. В конце концов, мужчина сплошь и рядом элементарно не заслуживает быть точкой отсчет. Мужчины придумывают форму жизни для целой планеты. Коммунизм, фашизм, либерализм, национал-социализм, капитализм, социал-дарвинизм, изм, изм, изм. А у женщины есть ответ на это – феминизм. Самим-то не смешно? 20 лет усиленной феминистской пропаганды привели к тому, что если девушка не отправляется спать со своим новым парнем в первое их свидание, на второе он уже не приходит. Мощный результат. Давайте теперь зададимся вопросом. Какая девушка более свободна? Нынешняя, феминизированная до нельзя, или позавчерашняя крестьянка, доярка и работница – якобы лишённые всякого права голоса. С другой стороны, в нашей стране становятся всё заметнее обратные процессы. Ксения Совчак вышла замуж, а Маша Арбатова из моды. В России выросло два-три поколения женщин, которых эта одарённая дама воспитала, в том смысле, что это воспитание поломало им жизнь. Грубо говоря, в женском мире свобода обесценивается куда быстрее, чем кажется в 16 лет. У мужчин она тоже обесценивается, но, как правило, мужчина это замечает, когда ничего другого купить уже не может. Он даже печень свою не продаст. Нет у него никакой печени, так и доживает свободной. Русская женщина понемногу оставляет феминистские иллюзии и в очередной раз оказывается самой передовой в мире – У нее, конечно, было внутреннее ожидание, что после такой жертвы «я больше не воюю с тобой, ты видишь». Ее с нетерпением должен бы дожидаться мужчина, но он, как выяснилось, даже не в курсе, что произошло. Женщина определяет себя через что-то. Сначала она определяет себя через интерес мужчин, потом она определяет себя через своих детей. Отдельные женские особи определяют себя через себя – но это путь постоянной агрессии, даже если никто на них не нападает. Мужчина способен определить себя исключительно исходя из самого себя, ему не нужен объект, который поможет ему осознать свою самость, он и есть этот объект, даже если его девушки не любят. Мужчина субъективирует себя через собственную субъектность, а женщина при помощи ряда правильно расставленных зеркал. Все это не должно давать мужчине ложных надежд. Любая женщина способна расставить несколько зеркал так, чтобы в них отразиться более чем достойно, зато серьезное количество самцов не имеет вообще никакой субъектности, и взять ее им негде. Сам факт, что ты самец, никакой субъектности не несет. Субъект ты -то только для своей мамы, сынок. Для всех остальных ты даже не объект. Поэтому многие мужчины так ищут маму в жене. Им хочется еще раз побыть субъектом. Иной раз женщина думает, что мужчина приходит, чтобы взять ее силой, а он пришел, чтобы его пожалели. Наконец, самое важное отличие между нами. Женщина думает, что она добрее мужчины. но она просто слабее мужчины физически. В целом, женщина заметно более агрессивна, потому что в ее женском мире всегда сильней внутривидовая конкуренция. Мужчина может приобщиться к коллективу. Это может быть большая политика, футбольный клуб, бочка пива, война, рыболовная артель и так далее. Женщина же всегда разрешает свои самые главные вопросы индивидуально – Это диктует стиль, форму и содержание ее поведения. По сути, женщина – агрессор, просто она идеально это скрывает. Мужчина думает, что в целом он сильнее женщины. Это самое забавное человеческое заблуждение. Женщина более вынослива, у нее куда более устойчивый характер и куда более крепкие нервы. До сих пор непонятно, почему она так медленно ездит за рулем и никогда не стремится проскочить на мигающий. Мужчина – психопат по жизни, а женщина – только по обстоятельствам. Женщина точнее рассчитывает свои ресурсы. Мужчины не рассчитывают свои ресурсы никогда. Впрочем, там и тоже есть объяснение. Как только мужчина начинает себя перечь, он рискует потерять звание мужчины. Мужчина яростно несется вперед и вверх, но, как правило, это бег на короткое расстояние. Захватить соседнюю крепость, сорвать самый вкусный плод, забраться на ближайшую вершину. Когда он туда забирается, там его уже дожидается женщина. «Здравствуй», — говорит она, — «я твой приз». Ему и в голову не приходит, что она каким-то образом попала туда раньше его. «Загадка».